Глава 15. Замуж? Хочу! Сегодня я впервые делаю неуверенный шаг за порог соседской калитки. Даже несмотря на то, что рядом со мной Андрей, я опять нервничаю. Никогда бы не подумала, что добровольно приду в гости к Раисе Дмитриевне. «Привет, мама», — обнимает Сансаров свою родительницу. «Здравствуйте», — произношу я, пытаясь не подавать вида, что мне неуютно. «Я не буду переживать и страдать, если она меня не примет». Мне, если честно, глубоко плевать, что она не считает меня парой для своего сына, но все же не хочется, чтобы кто-то доставлял нам неприятности из-за своих убеждений и предрассудков. «Добрый вечер», – отвечает мне напудренная аристократка, задрав подбородок. «Прошу в дом». Андрей следует за Раисей Дмитриевной и тянет меня за собой. «А где же Машенька?» – обращается она к своему сыну, ведя нас внутрь. Она немного опоздает отзывается он. Во дворе Сансарова я замечаю, как все ухожено и дорого. Равно высажены растения, вдоль тропинки редками уложены камешки. Такое ощущение, что она даже в огороде делает все по линейке, не то что я. Мои грядки раскиданы вдоль и поперек участка, а некоторые из них даже не доживают до конца дачного сезона. Прямо у порога нам выделяют тапочки и ведут в кухню, откуда исходит невероятно аппетитный аромат мясного пирога. В доме у Раисы Дмитриевны тоже идеальный порядок. На полках ровными рядами стоят книги, подобранные друг другу по размеру и цвету обложек. На поверхностях тумбочек и стола выстелены белоснежные ажурные салфетки. Стоят фарфоровые статуэтки. Мы усаживаемся за стол, но не успеваем приступить к ужину, как хозяйка дома заявляет. «Я, конечно, не в восторге от твоего выбора, Андрюша, но все же попытаюсь принять тот факт, что рядом с тобой теперь Ольга». Одного невоспитанного человека в своем окружении, думаю, я смогу выдержать. Я сижу и смотрю на нее. Эта старая корга еще не знает, с кем приедет ее любимая внученька. Как бы ее удар не хватил от появления второго плебея в ее царской семье. Мама, Оля хорошая женщина. Она умная и красивая. Поверь, я ни с кем не был так счастлив, как сейчас с ней. Встает на мою защиту Андрей. И это очень приятно. Я бросаю на него благодарный любящий взгляд и сжимаю под столом его ладонь. «Вы, Оленька, едите пироги?» спрашивает меня хозяйка. «Я все ем, Раиса Дмитриевна», отвечаю я и даже пытаюсь ей улыбаться. «Заметно», без намека на шутку говорит она. «Я изо всех сил стараюсь молчать, но когда понимаю, что мое терпение на пределе, к дому подъезжает автомобиль. «Приехали». Сообщает Андрей, на что его мама бросается к дверям. Я даже встала из-за стола, чтобы не пропустить следующее представление. Я даже не думала, что когда-то буду надеяться на тяжелый характер сына. Привет, бабуль! выкрикивает Маша, вылезая из такси. Ты не одна приехала? удивленно спрашивает старушка, обнимая внучку и видя, как кто-то выходит из автомобиля вслед за ней. В этот момент желтое авто покидает и Никита. Здравствуйте, Раиса Дмитриевна! Улыбается он, а я вижу, что этот засранец вовсе не переживает. Ему весело, не то что остальным. «Встречайте будущего зятя!» – раскидывает он руки в стороны. «Умница, сын! Продолжай!» – ликую я про себя. Раиса Дмитриевна хватается за сердце и закатывает глаза. «Я не на шутку пугаюсь. Кричу мужу, что его маме плохо, и бегу к воротам. Маша с Никиткой в растерянности жмутся друг к другу, не понимая, что происходит». Я подхватываю соседку под руку и машу ей перед лицом, чтобы нагнать свежего воздуха. «Вызывай скорую!» — кричу я Андрею, как только он выбегает из дома. «Не надо скорую!» — стонет старая и отпихивает меня от себя. «Мария, это правда! Этот ж твой парень!» «Бабушка, чего ты так? Никита хороший, и он меня любит!» Обиженно отвечает Маша своей бабушке, продолжая держать моего сына за руку. «Какой еще хороший!» скрикивает старуха. «Да он же сын! Этой!» указывает она своим скрюченным пальцем на меня. С меня все. Устроила тут трагедию великая буржуазия. Я тоже человек, в конце концов, и унижаться перед ней я больше не намерена, а тем более не позволю ей унижать моего ребенка. Я подхожу к такси, которая еще не уехала, и распахиваю дверцу. Ужин не задался. «Никит, ты едешь?» смотрю я на сына и жду ответа. «Я с тобой», — говорит Маша, смотря на своего парня, а затем переводит взгляд на свою родственницу. «Бабуль, я лучше приеду, когда ты остынешь. Если вдруг ваша важная персона не зайдет до простых смердов, будем рады видеть вас у себя в гостях, Раиса Дмитриевна», — говорю я и собираюсь садиться в такси. «Оль, садись в машину», — строго говорит Андрей, глядя на свою испуганную мать и нажимает на брелок, открывая свой автомобиль. «Вместе поедем». «Но сын, она же...» – начинает старушка, но мой муж останавливает ее, выставив ладонь вперед. «Нет, мама, хватит. Я сам решаю, как мне поступать и с кем быть», – заявляет он ей. «Я позвоню Вере и попрошу, чтобы она сегодня осталась с тобой на всякий случай. На этом, считаю, инцидент исчерпанным». Все расходятся по машинам, а старушка остается растерянно стоять у забора, смотря то в одну сторону, то в другую, и тянуть руку. Мне было лишь немного ее жаль. Но я надеюсь, все это станет для нее уроком. Какое-то время дорога проходит в тишине. Я понимаю, ситуация вышла неприятная, но никто не виноват, что его мама повела себя, мягко говоря, неприлично. Разве можно судить людей по их достатку, одежде и другим мелочам? Ведь главное, чтобы человек был хорошим. А кто такая Вера? Нарушаю я тишину. Это мамина медсестра, спокойно отвечает Андрей. Извини, что так вышло. Ты ни в чем не виноват. «Не расстраивайся». Говорю я мужу, чтобы он не думал, что я обижаюсь на него из-за поведения его мамы. Ведь я, наоборот, горжусь, что у него есть свое мнение по любому возникающему вопросу. «Мама всегда была такой», — вдруг начал Андрей. «Она растила меня строго. Помню, как-то я привел в дом своего друга. Он был жуткой неряхой, но хорошим и добрым парнем, единственным, кто хотел дружить со мной. Ха, знаешь, я ведь был еще тем заучкой в школе». Обратился он ко мне. Я не удивлена, ответила я, смеясь. Да, продолжил муж. Эту строгость во мне, наверное, воспитала мама. У нее всегда было своеобразное видение мира и свой свод правил, которые я был обязан соблюдать, иначе. В общем, тогда, много лет назад, я потерял друга из-за нее. Увидев бардак, который мы безобидно, играя, навели, она выгнала из дома Антоху, наговорила ему, какой он плохой, что он недостоин быть моим другом, а я, дурак, тогда ничего не сделал. Боялся сказать что-то маме, думала, она все делает правильно. Но именно из-за этих мыслей я всегда оставался один. Слушая исповедь Андрея, я понимаю многое. И то, откуда у него стремление к порядку и контролю, и то, что он, как и я, был достаточно закрытым человеком. Я была благодарна, что он доверился мне и все рассказал. Я поговорю с ней, когда мы вернемся. Я не намерен потакать ей и сейчас. Я выбрал тебя, сам, и я уверен в своем выборе отвечает Андрей и дарит мне приободряющую улыбку. Я взяла мужа за руку и искренне произнесла. «Ты все делаешь правильно». Добравшись до дома, мы с детьми вместе поужинали и попили чай, после чего Никитка и Маша уехали к себе. Уже собираясь идти в ванную, я получаю сообщение от Лески в виде кучи фотографий с животными. Я. «Боже, Лесь, у тебя опять зоопарк в квартире?» «Леська». «Нет, это не моя квартира, я у соседа, и тут всего лишь два хорька Гоша и Карлуша». «Я». «Поздно ведь уже, ты что, ночуешь сегодня не дома?» Напечатав последнее сообщение и получив на него короткое и смущенное «да», я улыбаюсь. Ну вот и Леська наконец-то нашла свое счастье. Надеюсь, у нее все сложится с этим любителем животных. Утром следующего дня Андрей сообщил мне, что нам необходимо купить мне новый чемодан. «Ведь мой вылет уже завтра». «Как завтра?» «Чуть не давлюсь я откусанным бутербродом». «Нет, погоди, я полечу одна?» «Да», — отводя взгляд, тихо отвечает муж. «Пока да. Мне нужно доделать несколько проектов и...» «Но я не хочу лететь одна! Давай дождемся, когда и ты освободишься!» Тяжело вздыхаю я. «Конечно, я ведь вышла замуж за примерного начальника. Я готова к подобному». Андрей вдруг берет меня за руку... И заставляет посмотреть в глаза. «Что ж, работу можно сделать и позже», отвечает он, нежно глядя на меня. «Все-таки у нас медовый месяц». Я расплываюсь в улыбке. Я раньше и подумать не могла, что мой заносчивый, вредный начальник может быть таким идеальным мужем, способным ради меня нарушить даже собственные нерушимые правила. Позавтракав, мы отправляемся в торговый центр выбирать чемодан. Заодно Андрей уговаривает меня купить и пару новых купальников. Я пытаюсь отказаться, но спорить с ним у меня не выходит, поэтому мне приходится перемерить дюжину откровенных нарядов, которые Сансаров охотно комментирует, заглядывая ко мне в примерочную. «Я бы с удовольствием лицезрел на тебе этот красный наряд, когда лежал бы под пальмой», — мечтательно произносит он. «Красный? Это чтобы из виду не потерять, что ли?» Сомневаюсь я в его выборе. «Может, лучше этот, с зелеными листиками?» «Ты в любом хороша, бери оба». Заключает он, наконец задергивая за собой штору в примерочной. На обратном пути я созвонилась с Леськой, чтобы заехать к ней попрощаться на целых две недели. Но в квартире подруги меня ждал новый сюрприз. И это не очередная живность в виде змей, дикобразов или обезьян. В доме Леськи не было никого. Хозяйка встретила нас в полном одиночестве. — Лесь, у тебя точно все хорошо? — спрашиваю у подруги, усаживаясь на диван. — Вы с Романом не поссорились? «Нет, что-то у нас все хорошо», – заверяет меня Олеська, плюхнувшись рядом. «Просто ремонт в зоопарке закончился. Вот и пришло всех переселенцев вернуть обратно». «Надеюсь, так оно и есть», – неуверенно отвечаю я. «Все это кажется странным. Так быстро закончился ремонт, и всех за один вечер вернули по местам? Это где же это видно, чтобы у нас что-то делалось вовремя и без непредвиденных обстоятельств? Посидев у подруги полчаса, я прошу Андрея завести меня еще и к ребятам» ведь хочу перед отъездом убедиться, что у них тоже все в порядке. Звоню в звонок собственной квартиры, но открывать мне никто не спешит, хотя за дверью отчетливо слышится возня. «Кто там?» — вдруг слышится голос Никиты. «Ты издеваешься, что ли?» — возмущаюсь я. «Глазок протри!» «А, так это вы!» — отзывается он, но дверь открывать не спешит. «Какая неожиданность!» — кричит он сквозь дверь. «Никита, что происходит?» Я выхожу из себя, когда нам наконец-то открывают. А что происходит? Ничего? Просто я не сразу сообразил. Выдает Никитка, пропуская нас внутрь. Я прохожу в квартиру. Сразу принюхиваюсь и проверяю все комнаты на наличие чего-то подозрительного. Но подмечаю лишь непривычную чистоту в квартире. Оль, ну что ты, в самом деле, ребята просто не слышали или, вон, играли? Успокаивает меня Санцаров, кивая на компьютер. Почему Андрей их вдруг выгораживает? Просмотрев комнаты и не найдя ничего подозрительного, решаю оставить нашим детям немного денег, чтобы они ни в чем не нуждались, пока мы с Андреем будем в отъезде. На следующее утро мы едем в аэропорт. Я держу в руках сумочку, документы и билеты. Пройти регистрацию удается довольно быстро, и через несколько часов полета мы уже берем такси до гостиничного комплекса в чужой стране. Я с восхищением разглядываю наш номер, окна которого выходят прямо на море. Неужели нас ждет полноценный отдых? В нетерпении я надеваю купальник и, распахнув двери, бегу по горячему песку к прохладной воде. Пару часов я только и делаю, что отдыхаю на пляже, но уже на второй день моя радость значительно убавляется. Хоть рядом со мной и находится мой горячо любимый мужчина, но отсутствие остальных близких мне людей все же добавляет грусти. Еще и в соседний номер заселяется какая-то молодая шумная пара. Все утро, Они то гремят чемоданами, то хлопают дверьми. В общем, начинают меня всячески раздражать. Андрей, может, съездим на экскурсию? Предлагаю я мужу, чтобы хоть как-то отвлечься и поднять себе настроение. Завтра, хорошо, дорогая, сегодня вообще не хочется. На отрез отказывается Сансаров. Тогда мне придется идти гулять одной. Вздыхаю я, показывая, что не намерена оставаться в номере и скучать. Нет-нет, через час пойдем вместе на пляж, вдруг сообщает Андрей. Я с подозрением смотрю на мужа. Деваться некуда. Приходится согласиться и ждать, пока Андрей что-то найдет в своем чемодане. Что ты там ищешь? Не выдерживаю я того, что муж сидит в углу у сумок уже полчаса. «Мой белый костюм, который я брал с собой», – нахмурившись, отвечает он. «Зачем он тебе на пляже?» – недоумеваю я. На день просто шорты». Но Андрей и слышать об этом не хочет. Мало того, что он сам наряжается как на праздник, Так еще и оттуда достал большой пакет. «Держи это тебе, надевай». Протягивает он мне какие-то вещи. «И поторопись, пожалуйста, мы начинаем опаздывать». «Куда опаздывать на пляж?» Хмурюсь и заглядываю в пакет. «Что это?» Но муж молча покидает номер. Что он задумал? Я удивляюсь, выуживая из пакета легкое платье с открытой спинкой. «Зачем мне это? У меня даже белья под него подходящего нет». Но потом я вспоминаю про лескин подарок, который я взяла с собой по ее наставлению, и задумываюсь еще больше. Совпадение? Нарядившись и уложив волосы, я выхожу из номера. Андрей действительно ждет меня у входа с букетом цветов. Ты серьезно решил в таком виде идти на пляж? Возмущаюсь я, когда мои каблуки проваливаются в песок, и идти становится невозможно. Андрей останавливается и хмурится, глядя на мои босоножки, а затем вдруг подхватывает меня на руки и несет дальше. «Что ты делаешь? Я же не Пушинка!» – кричу я от испуга. «Да брось, ты прекрасна, счастья много не бывает», – отвечает он и целует меня в щеку. Я цепляюсь за его шею и благодарю всех богов за то, что мне достался сильный мужчина, которого я не смогу сложить пополам. «Закрой глаза», – командует он. А я, наоборот, начинаю оглядываться по сторонам от любопытства. «Закрой», – повторяет он, после чего я повинуюсь. Через пару минут меня ставят на ноги. Я открываю глаза и тут же закрываю рот ладонью, не веря тому, что вижу. На персе возле самой кромки воды стоит шатер, украшенный цветами. Развивается белая легкая ткань, играет музыка. Стоят столы с закусками, а на стульях для гостей сидят Лиска с Романом, Никитка с Машей и даже наш юрист Богомолов с Каролиной. А еще среди гостей я вижу владельца Алькора Борисова со своей супругой. И уж кого я точно не ожидала увидеть, так это Раису Дмитриевну с цветами, держащую под руку нашего соседа по даче, дядю Гришу. «А вот и наши молодожены!» – раздается веселый голос ведущего. И он смотрит на нас. «Что?» – оборачиваюсь я, но позади нас никого нет. «Это что, мы молодожены?» «Я же обещал тебе свадьбу, забыла?» – улыбается Андрей и подставляет свою руку, согнув ее в локте. «Или ты не хочешь?» «Замуж?» «Хочу!» – радостно отвечаю я. И под звуки Мендельсона на новый, более веселый лад мы направляемся к шатру.